Модель жрет. Мешки с хлебом пустеют один за другим. В широкую пасть опрокидываются ведра молока. Модель заметно раздула. Полосатая пижама ей уже тесна. Но не будем отвлекаться от главного, от практики. Пока оно удовлетворяет свои мат-потребности, переходим к следующей ступени эксперимента объясню для прессы. Когда временное удовлетворение мат потребностей произошло, можно переходить к удовлетворению дух потребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, крокодил или там газету, не говоря уж о том, чтобы решить кроссворд. Мы, товарищи, не забываем, что удовлетворением от потребностей особенных талантов не требуют. Они всегда есть. А вот духовные способности надобно воспитать. И мы их сейчас у него воспитаем. Профессор Выбегалла дает сигнал ассистентам. Угрюмые ассистенты разворачивают на помосте магнитофон, радиоприемник кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. — Принудительное внушение культурных навыков! — провозглашает выбегала. Магнитофон сладко поет «Мы с Милом расставались и клялись в любви своей». Радиоприемник свистит и улюлюкает. Кинопроектор показывает на стене ангара мультфильм «Волк и семеро козлят». Два ассистента с журналами в руках. Становится перед моделью и на перебой читают вслух. А хама Брут, примостившись тут же, бьет по струнам гитары и с чувством исполняет что-то залихватское. Модель никак не реагирует. Проглотив последнюю буханку и опорожнив последнее ведро. Она сидит на диване и шарит в неопрятной бороде, извлекает из бороды длинную щепку. Запускает ее между зубов, отрыгивается. Затем выплевывает щепку и оценивающим взглядом обводит толпу. Толпа пятится. Саша мужественно заслоняет собой стеллочку. Пятятся чтецы с журналами. Хама Брут соскакивает с помоста и приседает на корточке. Шум стихает. В наступившей тишине выбегала, заканчивает свою речь. И вот он, товарищи, перед нами, образец потребления материальных и духовных ценностей, счастливый рыцарь без страха и упрека.